Глава 28. Мотивы. В кабинете все пропиталось табачным дымом. Фрелик казалось что он ждет поезда на Эстфальтской линии. На станциях пахло примерно так же. Фрелик сел, положил ноги на стол и стал перечитывать измененные показания Ингрид Есперсон. Гуна странно курил сигарету, приоткрыв окно. Кстати, на вас тут пожаловались как бы между прочим, заметил он. На нас. «Ну, если быть точным, на меня. Кто-то наябедничал, что я курю в местах, где курение запрещено». Он склонился к высокой узкой пепельнице у себя за стулом и заглянул в нее. «Признавайся, твоя работа». Фрюлик с возмущением взглянул на него. «Да ты что? Жалобу подали анонимно. Какая разница, кто на тебя наябедничал? В конце концов, ты можешь выходить курить на улицу, как все прочие. Я и курю на улице. И здесь тоже. Значит, ты точно не жаловался». «Точно!» Гуннер в хмыкнул, положил сигарету на край пепельницы и пристально посмотрел на Фрюлика. Тот сосредоточенно перечитывал протокол. «Допустим, Энгрид сама убрала муженька», — сказал Фрюлик, откладывая распечатку. «Рейдер узнает о ее измене, выясняет телефон любовника, звонит к нему домой, ловит ее с поличным, угрожает и велит порвать с тем типом. Чем он мог ей угрожать? Разводом? Но ей 54, а ему 80. «Семьдесят девять», — уточнил Гунар Страна. «Какая разница?» — отмахнулся Фрелик. «Тут дело непонятно. Ей из какой-то стати боятся, что ее засекут. Чем он мог ее напугать? Может быть, разведясь с ним, она многое теряла, скажем, долю наследства?» Гунар Страна посмотрел на него невидящим взглядом. «Да», — сказал он, — «она бы лишилась какой-то доли наследства, но не слишком большой. После развода она так или иначе получила бы половину имущества». Фрюрик отодвинул протокол. «Ты только представь, что творилось у них в доме тем вечером», — воскликнул он. «Должно быть, за ужином все сидели тихо, как мыша. В гости приехал сын Рейдера с семьей, поэтому старички не смели говорить о своих делах, только бросали друг на друга многозначительные взгляды. Но когда Карстен с женой и детьми уехал, Ингрид наверняка захотелось обсудить с мужем положение дел». «Зачем?» Фрюлик досадливо вздохнул. «Ну, как ты не понимаешь, им надо было ложиться в постель, их ждала интимная близость». «А может, и не ждала, мы не знаем. Я не только секс имею в виду, и вообще близость. В одной постели спят только близкие люди. Старик Есперсон застукал жену с любовником. И что он должен был подумать? Стрёмствует молодой и сильный. Должна быть, жена выбрала его потому, что ей хочется секса. Ты только представь себе». Есперсону под 80 и он импотен, Узнав, что его жена выбрала молодого красавца, он как будто пощечину получил. «Нет, по-моему, они в тот вечер просто не могли не говорить о ее измене». «Не обязательно», — Фрюлик ошеломленно спросил. «Ты не думаешь, что они говорили об этом?» «Я не думаю, что они обязательно говорили о ее измене», — пояснил Гонна Страна. «Почему? Есть вещи, о которых лучше не говорить». «Но ведь она ему изменила». «Знаю, что изменила. А ты не задумывался о том, что, возможно, у себя и рейдера Фольки Есперсона разные системы ценностей?» «Какие еще системы ценностей?» Гунер странно досадливо махнул рукой. «Да ладно, продолжай. На чем ты остановился?» «Вот как, по-моему, все было. Супруги поссорились, может быть, она рассверепела после того, как он отказался разговаривать с ней, а может, наоборот...» Уперся и снова потребовал, чтобы она рассталась с любовником. Из-за того, что она ему изменила, он отказался спать с ней в одной постели. Мне кажется, он спустился в магазин, чтобы лечь там. Она не могла смириться с его упрямством и спустилась следом за ним. В магазине ссора продолжилась, и в конце концов она схватила висевший на стене штык и заколола его. Фрелик изобразил в воздухе удар штыком. «Зачем ему ложиться спать в магазине? В их квартире много комнаты, и везде есть диваны». «Ладно, старик пошел в магазин не для того, чтобы спать. Ему захотелось взглянуть на новые приобретения, о которых за ужином рассказывал Карстен, или проверить, запертали дверь, или просто посидеть в тишине и подумать. Мало ли, зачем. Это ничего не меняет. В конце концов, она заколола его. А потом? Что? Что случилось потом?» С интересом спросил Гуннер странно. Ну, она раздела его, царапала непонятные знаки у него на груди и на лбу для отвода глаз, а потом отволокла труп на витрину. Остальное нам известно. Допустим, продолжая потом. Потом она возвращается наверх в квартиру, и ее охватывает паника. Она симулирует нервный срыв и пытается придумать, как соскочить с крючка. Фрелик вскинул руки вверх. Вот зачем она звонила Карстену. «Ей важно было внушить всем, будто в магазин забрался вор». «А потом?» — спросил Гуннер Страна, взмахнув рукой. «Ведь она могла бы позвонить любовнику», — торжествующе продолжал Фрёлик. «Если бы она в самом деле испугалась, она наверняка позвонила ему». «Нет, она звонит сыну Рейдера. Зачем, если не для того, чтобы обеспечить себе алиби?» «Ладно, а дальше-то что?» «А дальше всё пошло не так, как она рассчитывала». Жена Карстена наорала на нее, потому что нечего будить людей в полтретьего ночи. До утра она сидела без сна и грызла ногти, а потом ей улыбнулась удача. Труп заметила почтальонша. Ей не пришлось спускаться вниз и делать вид, что покойника нашла она. И полицию вызывать тоже не нужно. В твоей версии есть несколько изъянов. Ну и ладно, зато у меня хотя бы есть версия. Кстати, когда я спросила ее, слышала ли она в ту ночь какой-нибудь шум снизу, она прямо посерела. Я не сомневаюсь, что она что-то скрывает, совершенно в этом уверен». «Возможно», — согласился Гуннер Страна и замолчал. Некоторое время они смотрели друг на друга, а потом Гуннер Страна задумчиво спросил. «И все-таки зачем сажать труп на витрину?» Фрелик задумался. «Нам придется задать этот вопрос всем подозреваемым», — сказал он. «Однако, с точки зрения моей версии, он несущественен». «Несущественен. Не вижу логики в поступке жены, которая выставляет тело убитого ее мужа на всеобщее обозрение. Если бы она пыталась скрыть убийство или свалить его на неизвестного грабителя, логично было бы оставить труп на полу в магазине, причем в одежде. Логично было бы как-то повредить дверь или выбить окно. все лучше, чем раздевать труп до гола и сажать на витрину». Оба замолчали и уставились в пространство. «Возможно, он угрожал ей, что разведется с ней и лишит ее наследства», — сказал, наконец, Фрюлик. «Тогда становится понятно, почему он аннулировал завещание. Кроме того, становится понятно, почему он не предложил адвокату составить новое завещание». Все более волнуясь, Фрюлик вскочил и снова сел. «Ну, конечно, все очевидно. Именно так оно и было. Он пригрозил жене разводом и лишением наследства, чтобы надавить на нее», — гун странно покачал головой. «С наследством мы уже разобрались», — Фрюлик начал рассуждать вслух. «Допустим, она с самого начала вышла за старого козла из-за денег. Молодые красотки чаще всего выходят за стариков из-за денег. Это всем известно. Предположим, так же было и у Есперсенов. Она терпит почти 25 лет, все ждет богатства, и вдруг ее мечты о райской жизни разбиваются в дребезги, потому что он узнал о ее измене. А Вот почему она убивает рейдера» чтобы у него не осталось времени составить новое завещание и отдать деньги другим». «Да аргументы против», — сказал гуннар странно. «Во-первых, вероятнее всего, ни о каких больших деньгах речь не идет. Да, Есперсоны жили в хорошей квартире в центре Осло, судя по всему, они были неплохо обеспечены, и все же ничто не указывает на то, что у Есперсона было большое состояние. Во-вторых, я не верю, что Ингрид Есперсон способна выйти замуж из-за денег». Кроме того, я не очень уверен в том, что ее измена и в самом деле беспокоила Рейдера. «Он ведь позвонил ее любовнику», — возразил Фрелик, и приказал жене немедленно порвать со стрёмстыдом. Так-то оно так, но нельзя забывать, что Рейдер уж очень долго жил с молодой женой. Помнишь, что я сказал, когда впервые увидел Ингрет? Я сразу заподозрил, что у нее есть любовник. Рейдер явно не был дураком, он вполне мог подозревать ее. Более того, мне кажется... Он сквозь пальцы смотрел на ее измены». Фрелик обдумал слова Гонорстрана и тоже выдвинул контраргумент. «Раз Есперсон мирился с изменами жены, зачем он тогда звонил ее любовнику тринадцатого?» «Мы не знаем, зачем он звонил. Может, хотел ее позлить, продемонстрировать, что ему известно о ее интрижке?» — мрачно ответил Гуннерстрана. «Может быть, он хотел, чтобы она опомнилась, не знаю?» «Все возможно», — перебил его Фрюлик. А все-таки он застал жену у любовника, через несколько часов позвонил адвокату и аннулировал завещание, по которому львиная доля наследства достается ей. Это неспроста. К тому же потом его убивают. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и любовничка Стрёмстада. Скорее всего, он тоже замешан в деле. Гуннер странно продолжал невозмутиво, словно коллега, и не перебивал его. «Возможно, Рейдер решил позвонить Стрёмстаду не просто так». «Что-то могло подтолкнуть его?» «Что, например?» В их рассуждении вмешался телефонный звонок. Гуннер Страна взял трубку, пару секунд помолчал и сказал. прекрасные Этирде. Смотри, не упусти их!» Он нажал отбой и пояснил. «Переполох в раю. Это Этирде. У Ингрид очередное свидание с эльфом. Они катаются на машине. Сговариваются, чтобы не путаться в показаниях?» «Предположил Фрюлик. Нет, судя по всему, ругаются». «Детективы переклянулись. У них ведь в самом деле уже три года роман. Было бы странно, если бы они не говорили о смерти Рейдера». Фрюлик почесал бороду. «Она, естественно, злится на него. Ведь она-то вначале ни словом не обмолвилась о своей интрижке, а Стрёмстед сразу во всём признался». «Интересно, подпишет ли она новый протокол?» — заметил Гуннер странно, Снова задумываясь. «Красавчик Стрёмстед постоянно живёт с мужчиной». В то же время он раз в неделю ублажает Ингрид Есперсон. «Почему?» — спросил инспектор и сам же себе ответил. «Наверное, потому что он бисексуал. Если бы он любил Ингрид, вряд ли он жил бы с кем-то еще, верно?» «Хочешь сказать, из-за того, что стрёмст живет со всеми подряд, он не может оказаться убийцей?» — спросил Фрелик и продолжил. «Мы не знаем, какие чувства их объединяют. Возможно, он трахал ее, надеясь, урвать долю от магазина». Гуннер странно по-прежнему сидел, насупившись. «На следующий день после убийства они заехали на другой конец города, к самому Тиэн-парку», — тихо заметил Фрелик. «Оба живут совсем рядом, в лучшем районе Осло». «Зачем им забираться в такую даль? Чтобы спрятаться от нас и договориться о показаниях?» — он развёл руками. «И теперь они делают то же самое?» «По-моему, в чём-то ты прав. Тиэн довольно далеко». «Зачем им забираться туда, если не для того, чтобы отделаться от интерьерды?» Взволнованный Фрелик вскочил. «Даже если они не могли поехать на квартиру к Стреомстоду из-за его сожителя, они ведь могли поехать к Ингрид. Ну почему же не поехали? Ну, во-первых, у ее дома постоянно дежурят полицейские. Во-вторых, им, наверное, неприятно было заниматься сексом прямо над тем местом, где убили ее муженька. Представь себе ночь убийства». «Ингрид проверила все двери в доме. Если они со Острём действовали сообща, она сыграла роль троянского коня, то есть троянской лошади». Гуна странно вздохнул. «Если Ингрид, как ты говоришь, сообщница и впустила в дом убийцу, зачем она сказала о снеге на полу? Если она впустила его, почему не промолчала о лужах? Ведь лужи в спальне означают, что в дом действительно кто-то входил?» А если она проснулась охваченная страхом и позвонила карстону а потом к ней неожиданно заявился убийца тогда она не сообщница сказал гона странно да но если все было именно так значит она нарочно придумала рассказ о лужах на полу для отвода глаз снег должен навести нас на мысль еще до того как она проснулась в дом явился посторонний а ведь на самом деле посторонний пришел уже после ее звонка карстону «Конечно, такое возможно. А может, Стрёмстед пришел старика без ее ведома?» — продолжал Фрюлик, все больше возбуждаясь. «Допустим, Стрёмстед убивает рейдера, потом забирает у убитого ключи, поднимается на второй этаж, будет ее рассказывать, что он сделал, и два довода против перебил его гонорстрана». Фрелик тяжело дышал. «Во-первых, Стрёмстед сразу же рассказал тебе о звонке рейдера посреди их любовных утех. А ведь признаваться ему было совсем не обязательно. Рассказав о звонке рейдера, он преподносит нам на блюдечке мотив для убийства. Возможно, его признание свидетельствует о том, что ему нечего скрывать. Во-вторых...» Гонор странно вдруг замолчал. Фрюлик терпеливо ожидал. «Остается еще вопрос с витриной и надписью на теле покойника». «Кто бы не убил Рейдера этот вопрос, так и останется головоломкой», ответил Фрелик с раздражением, отметая довода коллеге. «Ну да, наверное», — согласился гонор странно. «И все-таки мне кажется, что убийца поступил так неспроста. В его действиях прослеживается какая-то логика. Кроме того, наши голубки, как выяснилось, не были до конца откровенны друг с другом. У танцора имеется сожитель-гомосексуалист. Судя по всему, Ингрид Есперсон не знал об этой связи». Гуннер странно изобразил указательными пальцами знак кавычек. «Видел бы ты, как она вылетела из кафе, сцена достойная Оскара, да еще поскользнулась и плюхнулась лицом в снег у меня на глазах. А ведь она хорошо владеет своим телом. Наверное. И все-таки не верится, что она не знает об ориентации Стремстеда. Я ни разу не встречала женщину, которая не раскусила бы гея с первого взгляда. Да, ну и вляпала же она, нечего сказать». Три года встречалась с ним в квартире его сожителя. По-моему, она должна была догадываться о том, что он гомосексуалист. Он бисексуал, а не гомосексуалист. И Тьерде уверяет, что он сразу все понял, когда увидел, как наш красавчик виляет задом, совсем как олимпийский чемпион по спортивной ходьбе. Фрюлик удивленно поднял брови. «Только не говори, что я не умею отличать гомо- и гетеросексуалов, особенно если они не чемпионы по спортивной ходьбе» я бы ни за что не заподозрил в Стрёмстеде бисексуала. «Но ведь ты не женщина. А ты?» «Ну...» — Фрёлик ухмыльнулся. Гонна странно поспешил сменить тему. «Ладно, хватит. По-моему, она знала. Возможно, Игорь действительно замешана в убийстве, но пока мне кажется, что неразумно складывать все яйца в одну корзину. К тому же, учитывая, что Стрёмстед живёт с мужчиной, вряд ли он убил Есперсона из-за неё». «Ну и что теперь?» «Как всегда, нам придется выяснить, кто, что делал и когда», — устало ответил Гуннер странно. Он полистал стопку документов. «Придется побеседовать с этим его партнером и выяснить, может ли он подтвердить его алиби. Но сначала пусть вдова подпишет новый протокол. Интересно, приедет ли она?» Он вытащил еще один документ из стопки. «Пришел отчет из экспертной криминалистической лаборатории. На обоих бокалах для Хереса, обнаруженных мною в Энсьё, есть отпечатки пальцев». «Один комплект принадлежит рейдеру, второй — другому человеку». «Как по-твоему, кто к нему приходил?» Гуннер странно широко улыбнулся. «Здесь можно только гадать, но мне кажется, что к нему приходила женщина, причем не его жена».